Они оказались достаточно велики. — Да, — кивнул комиссар госбезопасности, — читал я эти документы. Впечатляет. — А вот теперь, абрамаронович то, о чем я писать не рискнул. — Ну-ну. В разговоре со мною Яровцев сказал, что давно ждал чего-то подобного. Ну, в смысле такого предложения. Только вот ждал он...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 условия их использования и передана некоторая сумма денег наличными. Про такие случаи я и слышал. В последующие годы проводник появлялся еще трижды, проверял, как живется его подопечному. Когда именно? В 1923, 1928 и в прошлом году. Подполковник говорит, что всякий раз перед своим появлением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 я принял решение не освещать перед ним свою принадлежность к НКВД. — Почему? — Он имел обширные контакты среди эмигрантов, ну, зная их отношение к СССР. — Спорное утверждение. Хотя вам на месте было беднее. Продолжайте. Мы разработали легенду прикрытия. По ней я представился ему сотрудникам второго отдела генерального штаба Польши. Соответственно, экспозитуры номер 4. Краковской. Почему? Ну дело в том, что в этот момент в Гамбурге находился их сотрудник, помощник военного атташе посольства, капитан Адам Кравец. Удалось узнать, что он будет на спектакле в городском театре. Интересующий нас человек тоже должен был там быть.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 В тот день он свернул с обычного маршрута и зашел на почту. Дал телеграмму. Кому? Увы, этого не удалось остановить. Жаль, надо думать, он сигнал тревоги дал. Мы тоже так подумали. Наблюдение усилили, но прошел месяц, ничего. Уже хотели его снять, как вдруг Морецкий исчез из нашего поля зрения. Правда, ненадолго, всего на три часа.